Глава двадцать третья Юджин Юджин полулежал полусидел на узкой больничной койке, загорал в лучах восстанавливающей лампы магического накаливания, листал практическое пособие занимательной магической механики «Тысяча и один эксперимент из ничего» и ненавидел себя за слабость. Из за двери послышался голос дежурного докторуса. Он отвечал кому-то, но голоса того, кто спрашивал, Юджин не расслышал. «Да, Волконе находится в палате номер один», — сказал докторус. Несколько секунд он молчал, а потом произнес, как будто даже с улыбкой в голосе. «Тебе, конечно, можно». «Кого это там сфинксы принесли?» «Ну, понятно. Кому еще здесь все можно?» Аврора вошла, прикрыв за собой дверь. При неверном освещении магической лампы волосы и глаза новенькой потемнели. «Чего тебе?» — запоздало удивился Юджин, и прежде чем она успела ответить, плюнул «Пшла отсюда». «Ага», — ничуть не обиделась новенькая. «Уже бегу, волосы назад». Юджин почувствовал, что свирепеет. «Она что, вообще непрошибаемая?» Вот самое время было обиженно пожать плечами и побежать жаловаться своему любовнику. Аврора окинула его долгим взглядом и зачем-то потерла ладони. «Мы не любовники», — отмахнулась она. «Это ты бабушке у храма расскажи». «Думаешь, она окажется адекватнее, чем ты?» Невозмутимо ответила Аврора и почему-то зажмурилась. «Я тебя насквозь вижу». процедил юджин сквозь зубы может поближе к лампе встать сделанным сочувствием спросила аврора не открывая глаз а то недостаточно просвечивает юджин даже поперхнулся от такой наглости закашлялся аврора тут же открыла глаза посмотрела на него с беспокойством у него даже рот от изумления приоткрылся когда новенькая с деловитым видом обошла кровать вынула книгу из его рук и, мельком взглянув на обложку, удовлетворенно кивнула. После чего аккуратно положила томик на тумбочку, а сама склонилась над ним сосредоточенным видом. Вздохнув, осторожно положила ладонь ему на грудь, стараясь не задеть фистулу, и снова закрыла глаза. Он так охренел, что не сразу среагировал. А потом было поздно. «Не дергаться же и не орать на всю Академию, что его облапали!» «Что ты делаешь?» — прорычал он. «Тихо! Не рыпайся!» — пробормотала Аврора, потрясла головой, словно пытаясь сосредоточиться. Наконец, открыла и вправду потемневшие глаза и вытерла пот со лба. «Нет, не получается!» «Умом тронулась?» — осторожно спросил Юджин. Хотел уколоть ее Но вопрос прозвучал обеспокоенно Клятые сфинксы Сплеснула руками она Не обращая на него внимания Видно, в пагоде надо Так ты все-таки Сбрендила? Быстро ты Придурок Безлобно буркнула Аврора Дура, парировал он Непробиваемая Хоть бы из приличия моргнула Слезу пустила наконец. Вот все в ней не так, от внешности до поведения. Странная. Ты ходить можешь? Деловито осведомилась она. Юджин выразительно покосился на дверь. Не сейчас. Покачала она головой. Ночью. Сможешь проскользнуть мимо дежурного? Ночью дежурный будет дрыхнуть, это Юджин точно знал. Сейчас в лазарете тяжелых нет, ему же вполне достаточно магической лампы. «А что?» Было в тоне новенькой, что-то такое, что заставляло воспринимать ее всерьез. «Сможешь прийти ночью в пагоду?» — прошептала она. «За каким хреном?» Сам того не желая, Юджин тоже перешел на шепот. «Жить хочешь?» — просто спросила Аврора. «И дар сохранить?» «Но это не точно». Он буравил ее взглядом, не отвечая. Вздохнув, она добавила. «Кажется, я нашла способ, как это сделать. У меня получилось восстановить резерв. И самочувствие отличное, честно. Но не знаю, сработает ли это с тобой. Попробуем?» На этот раз Юджин ответил быстро. «Ночью пагода закрыта. У меня есть ключ». глядя ему в глаза, кивнула Аврора. Горгулья шум подымет», — прошептал Юджин и добавил. «Характер у твари мерзкий». «Не подымет», — помотав головой, уверенно ответила она и вдруг подмигнула. «Прикормлена». «Как тебе это удалось?» Аврора пожала плечами. «Считай, что у меня талант прикармливать самых жутких тварей». Перед глазами вдруг встал их поцелуй с Сенекой. Таким образом, на жутких тварей Юджину нечего было возразить. «А какого сфинкса? Ну вот что ему терять?» «Приду», — с вызовом сказал он. «Ну вот и умница», — сказала она и вдруг, улыбнувшись, потрепала его по макушке. Чувствовалось, что жест этот для нее привычный. Юджин насупился. Какого сфинкса она с ним, как с ребенком? Аврора вдруг улыбнулась и подмигнула. И покинула палату так же тихо, как вошла.